Глава 7. Неожиданные встречи. Согласно обычаю, на время венчания короля и королевы шести герцогств он или она привозили с собой своих слуг. Так было с обеими королевами Шириуда. Но принцесса Кетрикен из Горного королевства, в соответствии с законами своей страны, прибыла в Олений замок как жертвенная. Она приехала одна и с ней не было ни женщины, ни мужчины, которые могли бы прислуживать ей. Ни одного человека не было при дворе, с кем она была бы знакома, и кто мог бы скрасить ее первые дни в новом доме. Она начала свое правление, окруженное чужими людьми. Шло время, и будущая королева обзавелась друзьями и нашла подходящих слуг. Хотя сперва сама мысль о том, что кто-то должен прислуживать ей, была для нее чужой, и непонятной. Волчонку не хватало моего общества. Перед отбытием в Бернс я оставил ему хорошо промороженную тушу оленя, которую спрятал за сараем. Ее должно было хватить на все время моего отсутствия, но, следуя истинно волчьей манере, он ел и спал, а потом ел и снова спал, пока мясо не кончилось. «Два дня назад», — сообщил он, — прыгая и танцуя вокруг меня. Внутри дома были разбросаны дочисто обглоданные кости. Волчонок встретил меня с безумным восторгом, извещенный о свежем мясе, которое я принес как даром, так и собственным носом. Он жадно накинулся на угощение и не обращал на меня внимания, пока я собирал в мешок обглоданные кости. Слишком много отбросов привлекло бы крыс, а за крысами последовали бы крысоловы из замка. Я не мог так рисковать. Пока прибирался, я потихоньку наблюдал за волчонком. Я видел, как вздувались мышцы на его плечах, когда он опирался передними лапами в мясо и отрывал от него куски. Большая часть костей была обглодана, и мозг из них был начисто вылизан. Это уже не щенячьи игры, работа могучего, молодого зверя. Разгрызенные кости были толще моей руки. «Но зачем бы я стал бросаться на тебя? Ты приносишь мясо» имбирные пряники. Таков был обычай стаи. Я, старший, приношу мясо, чтобы кормить волчонка, младшего. Я был охотником, который отдает ему часть своей добычи. Я прощупал сознание волчонка и обнаружил, что у него затухает ощущение того, что мы разные. Мы были стаей. Это было понятие, которого я никогда раньше не учитывал. Понятие гораздо более глубокое, чем дружба или товарищества. Я боялся, что для волчонка это равнозначно тому, что я называю связью. Я не мог допустить этого. Я человек. Ты — волк. Я произнес эти слова вслух, зная, что он поймет их значение из моих мыслей, но желая, чтобы он всеми способами почувствовал наше различие Снаружи, внутри мы стая. Он замолчал, и удовлетворенно облизнул нос. На его передних лапах были пятна крови. «Нет, я кормлю и защищаю тебя здесь, но только временно. Когда ты сможешь охотиться сам, я уведу тебя далеко и оставлю там». «Я никогда не охотился». «Я тебя научу». «Это тоже как в стае. Ты будешь учить меня, а я буду охотиться с тобой. Мы будем много убивать». «И съеди много жирного мяса!» «Я научу тебя охотиться, а потом отпущу на свободу!» «Я и так свободен! Ты не держишь меня здесь против воли!» Он высунул язык, смеясь над моим притворством. «Ты нахал, щенок! И невежа! Так учи меня!» Он помотал головой, чтобы задними зубами отгрызть мясо и жилы от кости, над которой он трудился. Это твоя обязанность в стае. Мы не стая. У меня нет стаи. Я принадлежу только моему королю. Если он твой вожак, значит и мой тоже. Мы стая. По мере того, как его живот наполнялся, волчонок становился все более и более благодушным. Я изменил тактику и холодно сообщил ему. Я из стаи, к которой ты не можешь принадлежать. В моей стае все люди. «Ты не человек. Ты волк. Мы не стая». Волчонок замер. Он не пытался ответить, но он чувствовал, от того, что он чувствовал, я похолодел. «Брошен и предан. Один». Я повернулся и оставил его. Но я не мог скрыть, как тяжело мне было бросить его вот так. Не мог скрыть глубокого стыда за свой отказ от него. Я надеялся, что волчонок чувствовал так мою веру в то, что так будет лучше для него. Так же подумал я, как барич чувствовал, что это для моего же блага, когда забирал у меня востроноса, с которым мы были связаны даром. Эта мысль жгла меня, и я не просто бежал от волчонка, я летел. Спускался вечер, когда я вернулся в замок и поднялся по лестнице. Я зашел в свою комнату, за несколькими свертками которые там оставил и потом снова спустился вниз мои предательские ноги стали двигаться медленнее когда я шел мимо второго этажа. я знал что очень скоро тут появится молли с тарелками пейшс которая редко обедала в зале вместе с остальными лордами и леди замка предпочитая уединение собственных комнат и спокойное общество лейси застенчивость пейшс в последнее время начала походить на затворничество но не по этой причине Я торчал на лестнице. Я услышал шаги Молли, идущей по коридору. Я знал, что мне следует уйти, но прошло уже много дней с тех пор, как я в последний раз мельком видел ее. Застенчивое дружелюбие целерити только заставляло меня еще острее почувствовать, как мне не хватает Молли. Конечно же, ничего плохого не произойдет, если я просто пожелаю ей доброго вечера, как любой другой служанке. Я знал, что не должен этого делать» и знал, что если Пейшенс узнает об этом, она будет упрекать меня, и тем не менее. Я притворился, что разглядываю гобелен на площадке. Он висел здесь за много лет до моего прибытия в Оленьий замок. Я услышал, как приближаются шаги Молли, услышал, как они замедлились. Сердце грохотало в моей груди, а ладони стали влажными от пота, когда я повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Добрый вечер!» — прошептал я. «Добрый вам вечер!» — ответила она с величественным достоинством. моли вздернула подбородок. Волосы ее были заплетены в две толстые косы и короной уложены вокруг головы. Платье из простой голубой материи украшал воротник из тонкого белого кружева. Манжеты тоже были кружевными. Я знал, чьи пальцы сплелили этот узор. Лейси была добра к Молли и даже подарила свое рукоделие. Узнать это было приятно. Молли, не запнувшись, прошла мимо. Она все же взглянула на меня, и я не смог сдержать улыбки. Тогда краска так залила ее лицо и шею, что я почти почувствовал жар, исходящий от нее. Губы ее сжались. Когда она повернулась и начала спускаться по лестнице, до меня долетел аромат — лимонный бальзам и имбирь смешанные с еще более приятным запахом, который просто принадлежал Молли. Женщина. Славная. Одобрение. Я вскочил, как ужаленный, и развернулся в глупом страхе, что обнаружу у себя за спиной волчонка. Его, конечно, не было. Я прощупал, но его не было и в моем сознании. В конце концов я нашел его спящим на соломе в доме. — Не делай этого, — предупредил я его. — Не входи в мое сознание, пока я не попрошу тебя быть со мной. — Что это значит? — оцепенение. — Не будь со мной, пока я не захочу этого. — Тогда как я узнаю, что ты хочешь, чтобы я был с тобой? — Я найду тебя, когда захочу. Долгое молчание. — А я найду тебя, когда захочу, — предложил он. — Да, это стая. Звать, когда нужна помощь, и быть всегда готовым услышать такой зов. Мы стая. Нет, я не это говорил. Я говорил, что ты не должен входить в мое сознание, когда я не хочу, чтобы ты там был. Я не хочу всегда делить с тобой мысли. В этом нет никакого смысла. Я что, понюхать не могу, если ты не нюхаешь? Твое сознание, мое сознание, все это сознание стаи. «Где же я еще должен думать? Если не хочешь слышать меня, не слушай!» Я стоял ошарашенный, пытаясь осознать это. Я понял, что замер, уставившись в пространство. Мальчик-слуга только что пожелал мне доброго вечера, а я не ответил. «Добрый вечер!» — спохватился я, но он уже прошел мимо. Мальчик озадаченно оглянулся проверить, не завули я его, но я махнул рукой. Я тряхнул головой и пошел по коридору к комнате Пейшенс. «Мне придется позже обсудить это с волчонком и заставить его понять. А скоро он будет жить сам по себе, вдали от прикосновения, вдали от моего сознания. Я решил забыть об этом происшествии. Я постучал в дверь Пейшенс, и меня впустили. Я увидел, что Лейси развернула бурную деятельность и навела в комнате что-то вроде порядка. Тут даже оказалось пустое кресло» куда можно было сесть без того, чтобы предварительно убрать с него всякие мелочи. Пейшенс и Лейси мне обрадовались. Я рассказал им о моем путешествии в Бернс, избегая всякого упоминания о Вераго. Я знал, что в конечном счете Пейшенс услышит об этом и сопоставит с моим визитом к герцогу Браунди. И тогда я заверю ее, что слухи сильно преувеличили наше столкновение. Я надеялся, что это сработает. А сейчас я принес с собой подарки. для Лейси крошечную рыбку из слоновой кости с отверстием, чтобы ее можно было повесить на нитку бус или пришить к одежде. А для Пейшенс серебряные серьги с янтарем и глиняный горшочек варенья из ягод зимолюбки, запечатанный воском. «Зимолюбка? Я не люблю ее», – задача сказала Пейшенс, когда я предложил ей варенье. «Разве?» – я тоже изобразил удивление. «Я думал, вы рассказывали, что с детства помните этот вкус и запах». «Разве у вас не было дядюшки, который приносил вам зимолюбку?» «Нет, я не помню такого разговора». «Может быть, это Лейси?» — честно спросил я. «Не я, мастер. У меня в носу щиплет, когда я ее пробую, хотя пахнет она хорошо». «Ну что ж поделаешь, это моя ошибка». Я отодвинул горшочек в сторону. «Как снежинка? Не беременна?» Я говорил о белой собачке Пейшенс которая, наконец, решила подойти и обнюхать меня. Я чувствовал, что ее маленькое собачье сознание озадачено запахом волчонка. «Нет, она просто толстеет», — вмешалась Лейси, наклоняясь, чтобы почесать собаку за ухом. «Моя леди повсюду оставляет конфеты и печенье на тарелках, и снеженка всегда до них добирается». «Вы же знаете, что нельзя позволять ей этого. Это так вредно для ее зубов и шкуры!» — упрекнул я Пейшенс. Она ответила, что знает это, но снежинка уже слишком стара, чтобы ее воспитывать. С этого момента беседа оживилась. И прошел еще час, прежде чем я встал, потянулся и сказал, что должен еще раз попытаться попасть к королю. «В первый раз меня дальше порога не пустили», — заметил я. «И не стражники. Его человек, Волзет, подошел к двери, когда я постучал, и не дал мне войти. Когда я спросил, почему у дверей короля никого не было, Он ответил, что стражники освобождены от этой обязанности. Он взял ее на себя, сказав, что так короля будут меньше тревожить. «Знаешь, король нездоров», — заметила Лейси. «Я слышала, что его редко видят в комнатах до полудня. Когда он выходит, он полон энергии, но к раннему вечеру снова увядает и начинает шаркать ногами и говорить неясно. Он обедает в своей комнате, и повариха сказала» что поднос возвращается таким же полным, каким был послан. Это очень печально. «Да», — согласился я, почти боясь услышать что-нибудь еще. «Значит, о болезни короля уже говорят в замке. Это было плохо. И я должен был спросить об этом чейда Я должен убедиться сам. Во время моей первой попытки попасть к королю я встретил только назойливого Волзеда. Он был весьма резок со мной как будто я просто пришел поболтать, а не доложить о выполнении задания. Он вел себя так, словно король был полным инвалидом, и Волзет решил никому не позволять беспокоить его. Этот слуга, решил я, не очень-то хорошо научен тому, что входит в его обязанности. Он был на редкость неприятным человеком. стучав в дверь, я думал, много ли времени понадобится Молли, чтобы найти зимолюбку. Она должна понять что это предназначалось ей. Она всегда любила вкус этих ягод, когда мы были еще детьми. Волзит подошел к двери и приоткрыл ее, выглядывая в щелочку. Он нахмурился, обнаружив меня, раскрыл дверь пошире, но заслонил проход своим телом, как будто я мог навредить королю одним только взглядом. Он не поздоровался со мной, а только спросил. «Разве ты не приходил раньше?» «Да, приходил». «Тогда вы сказали, что король Шрюд спит. Я пришел снова, чтобы сделать свой доклад». Я старался говорить вежливо. «Ага. Это так важно, это твой доклад?» «Я думаю, что король сам должен решить это и отослать меня, если сочтет, что я напрасно занимаю его время. Полагаю, вы должны сказать ему, что я здесь». Я запоздало улыбнулся, пытаясь смягчить резкий тон. «У короля почти нет сил. Я стараюсь проследить» чтобы он тратил их только на то, что необходимо. Волзит не отходил от двери. Я обнаружил, что, прикидываю, не стоит ли просто оттолкнуть его плечом. Возникла бы суматоха, а если король болен, мне бы этого не хотелось. Кто-то похлопал меня по плечу, но когда я обернулся посмотреть, сзади никого не было. Повернувшись обратно, я обнаружил между Волзитом и собой шута. «А ты что?» его врач, чтобы принимать такие решения?» Шут перехватил у меня инициативу. «Ты, конечно, был бы отличным врачом, потому что ты лечишь меня одними взглядами, а твои слова рассеивают не только твое дыхание, но и мое. Как же прекрасно вылечен должен быть наш дорогой король, который весь день чахнет в твоем присутствии!» Шут держал покрытый салфеткой под нос. Я почувствовал запах хорошего говяжьего бульона и теплого бисквита прямо из печки. На черно-белом шутовском костюме болтались колокольчики, гирлянда астролиста украшала его шапку. Шутовской скипетр он зажал под мышкой Снова крыса. Это сидела на жезле, как бы готовая к прыжку. Я часто был свидетелем, как шут ведет долгие беседы со своей крысой перед большим камином или на ступенях перед троном короля. — Убирайся, шут. Ты приходил сегодня уже два раза. Король лег в постель. Он в тебе не нуждается. Волзит говорил непреклонно, но он был из тех, кто легко отступает. Я видел, что он относился к людям, которые не могут выдерживать взгляд бесцветных глаз шута и вздрагивают от прикосновения его белой руки. «Дважды будет трижды, дорогой мой Воловий Зад, и твое присутствие сменится моим присутствием, а следовательно проваливай и расскажи все это своему регалу. Если у Волов есть уши, Так и у тебя должны быть, потому что ты тоже и есть Воловий зад. Эти уши переполнены делами короля. Ты должен лечить нашего дорогого принца, пока будешь его просвещать. Думается мне, что взгляд у него слишком темный. Не ровен час, глаза закатятся так далеко, что он ослепнет. — Ты смеешь так говорить о принце? — прошипел Волзит. Шут уже ступил за дверь, а за ним и я. — Он об этом услышит. Так говорить, я не сомневаюсь, что он слышит обо всем, что ты делаешь. Не дыши на меня, Воловий Зад, дорогой. Оставь это для своего принца, который в восторге от такого пыхтения. Он, не бойся своими дымками сидит, и ты можешь дуть на него, а он будет дремать и кивать и думать, что ты говоришь умные вещи, а дыхание твое сладостно. Шут продолжал двигаться, не прекращая болтать и держа полный поднос наперевес. Волзит с готовностью отступал и Шут теснил его через гостиную в спальню короля. Там он поставил поднос у королевской кровати, а Волзит отступил к другой двери комнаты. Глаза Шута разгорелись. — да он вовсе не в кровати, наш король. Если только ты не спрятал его под одеялами, драгоценный ты наш Воловий зад. Выходите, выходите, мой король, мой проницательный. — Вы же проницательный, а не прорицательница, чтобы таиться за стенами и под одеялами. Шут принялся так усердно тыкать в очевидно пустую кровать и посылать свой крысиный скипетр заглядывать во все щели, что я не смог сдержать смех. Волзит прислонился к спиной к внутренней двери, как бы защищая ее от нас. Но в этот момент она открылась изнутри, и слуга чуть не рухнул в объятия короля. Волзит тяжело шлепнулся на пол. «Посмотри-ка на него!» — обратился ко мне Шут. «Смотри!» как он хочет занять мое место у ног короля и изображать шута. Смотри, как он плюхается на собственный зад. Такой человек заслуживает звания придворного дурака, но не его место. Шрюд стоял одетый как для отдыха, досадливо нахмурившись. Он удивленно посмотрел на сидящего на полу Волзида, перевел взгляд на шута и на меня, а потом, очевидно, решил, что не будет разбираться во всем этом. Он обратился к Волзиду, когда тот поднялся на ноги. «Этот пар не приносит мне никакой пользы. От него голова у меня болит только сильнее. А от листьев во рту омерзительный вкус. Убери его. И скажи Реголу, что, по моему мнению, его новая трава может изгнать блох. Уж никак не болезнь. Убери ее немедленно, пока не пропахла еще и спальня. Ах, Шут, ты здесь? И Фитц, ты, наконец, пришел с докладом. Заходи, и садись». Возьи, ты слышишь меня? Убери проклятый горшок. И не тащи его сюда, вынеси через другую дверь. И отмахнулся от слуги, как будто тот был надоедливой мухой. Шред плотно закрыл дверь своей купальни, как бы для того, чтобы зловоние не проникло в апочевальню, и потом опустился в стоящее у огня кресло с прямой спинкой. В мгновение ока шут придвинул к нему стол, салфетка закрывавшая еду превратилась в скатерть, и он расставил королевские кушанье не хуже любой горничной. Серебряный прибор и салфетка появились неизвестно откуда, как у фокусника, так что даже Шрюд улыбнулся. Потом Шут сел у камина, подтянув колени почти к ушам и обхватив подбородок длинными пальцами. Танцующие отцветы огня окрасили его длинные волосы розоватым. Каждое его движение было грациозным, как у танцора, а поза, в которой он теперь пребывал, была настолько же артистичной, насколько смешной. Король протянул руку, чтобы пригладить его пушистые волосы, как будто шут был котенком. «Я же сказал тебе, что не голоден шут». «Сказали». «Но вы не сказали, чтобы я не приносил еды?» «А если бы сказал?» «Тогда я ответил бы вам, что это не еда, а дымящийся котелок такой же, какой Воловий зад, подсовывает вам» этот котелок наполнит ваши ноздри гораздо более приятным запахом. А это не бисквит, а пластырь для вашего языка, который немедленно нужно приложить». «Ах!» — король Шрюд придвинул стол немного ближе и взял полную ложку супа. Это была густая похлебка из ячменя, кусочков моркови и мяса. Шрюд попробовал и начал есть. «Разве я хуже лечу вас, чем воловьей зад?» Промурлыкал шут, очень довольный собой. Ты прекрасно знаешь, что Волдемит не лекарь, а просто-напросто мой слуга. Я прекрасно знаю, и вы прекрасно знаете. А Володезад этого вовсе не знает, и поэтому вы чувствуете себя не прекрасно. Довольно болтавней. Подойди, Фиц, не стой там, ухмыляясь как дурак. Что ты мне расскажешь? Я посмотрел на шута, и решил не оскорблять ни его, ни короля, спрашивая, могу ли я свободно говорить при нем. И тогда я сделал быстрый доклад, без всяких упоминаний моих тайных действий, а только об их результатах. Шрюд внимательно выслушал и не сделал никаких замечаний, разве что пожурил меня за плохие манеры за столом герцога. Потом он спросил, хорошо ли себя чувствует герцог Браунди из Бернса, и удовлетворен ли он миром в своем герцогстве. Я ответил, что он был доволен, когда я уезжал. Шлют кивнул. Потом он попросил свитки, которые я копировал. Я вынул их и разложил перед ним, и удостоился похвалы за изящество почерка. Король велел мне отнести их в кабинет верити и проследить, чтобы принц изучил свитки. Он спросил меня, видел ли я реликвию элдерлингов. Я подробно описал ему ее. И все это время тшут торчал на камнях перед очагом и наблюдал за нами, молчаливый, как сова. Король съел суп и бисквит под присмотром шута, а я читал ему вслух свиток. Когда я закончил, Шрюд вздохнул и откинулся в кресле. «Ну что ж, посмотрим на твою работу». Озадаченный я передал ему свиток. Король еще раз внимательно оглядел его и снова свернулся словами. «Ты хорошо владеешь пером, мальчик». «Хорошо написано и хорошо сделано. Отнеси все в кабинет верити и проследи, чтобы принц прочел». «Конечно, мой король», — сказал я смущенно. Я не понял, почему он счел нужным повторить свое распоряжение и подумал, что от меня, возможно, ждут какого-нибудь другого ответа. Но Шут уже вставал на ноги и чего-то в нем ни взгляда ни из гиб и даже ни поднятой брови было достаточно чтобы заставить меня замолчать шут собрал тарелки все время весело болтая с королем а потом нас обоих отпустили когда мы уходили король смотрел в огонь в коридоре мы открыто обменялись взглядами я открыл было рот но шут засвистел и не переставал пока мы не спустились на целый лестничный пролет тогда он схватил меня за рукав и мы остановились на площадке между этажами. Я понял, что он обдуманно выбрал это место. Никто не мог увидеть или услышать наш разговор, оставаясь незамеченным. И тем не менее со мной заговорил даже не Шут, а крыса на его скипетре. Он поднес ее к моему носу и запищал крысиным голосом. «Ах, но ты и я! Мы должны запоминать все, о чем он забывает, фиц И сохранять это для него ему очень тяжело дается казаться таким сильным, как сегодня. Пусть это тебя не обманывает. К тому, что он сказал тебе дважды, ты должен отнестись особенно серьезно, потому что он очень хотел удержать это в голове и быть уверенным, что ты получил его распоряжение. Я кивнул и решил доставить свиток верите сегодня же ночью. «Этот Волзит мне что-то не по душе». «Не о сзади вала, ты должен думать, а о его ушах». Внезапно он установил поднос на длиннопалую руку, поднял его высоко над головой и запрыгал по ступенькам, оставив меня одного с моими мыслями. Я доставил свиток этой ночью, а в последующие два дня выполнял задание которые дал мне верить раньше. Я использовал жирную колбасу и копченую рыбу в качестве хранилища для моих ядов, завернутых в маленькие пакеты. Это я мог легко разбросать, убегая, и надеялся, что приманок хватит на всех, кто будет преследовать меня. Каждое утро я изучал карту в кабинете верите а потом седлал уголька и отправлялся со своими ядами туда, где, по моему мнению, легче всего было столкнуться с перекованными. Руководствуясь предыдущим опытом, я брал с собой короткий меч, что поначалу изумляло и Хэнса, и Барича. Я объяснил, что еще дич на случай, если верить захочет устроить зимнюю охоту. Хэнс принял это легко, а барич поджал губы, показав, что знает о моей лжи и знает также что я не могу сказать ему правду. Он не допытывался, но ему это не нравилось. Дважды за десять дней перекованные нападали на меня, и оба раза я легко уходил от них, разбрасывая отраву. Они жадно накидывались на нее и даже не разворачивали мясо, прежде чем запихать его себе в рот. Каждый раз на следующий день я возвращался на это место, чтобы доложить Верите, скольких я убил и как они выглядели. Вторая группа не соответствовала ни одному описанию из тех, которые мы получили. Мы оба заподозрили, что перекованных было больше, чем нам докладывали. Я выполнял свою работу но гордости не испытывал. Мертвые перекованные были еще более жалкими, чем живые. Оборванные, тощие существа, обмороженные и израненные после постоянных драк между собой. Смертельные яды, которыми я пользовался, скрючивали их тела, превращая перекованных в карикатуры на людей. Лед блестел на их бородах и бровях, а кровь, лившаяся из их ртов, была похожа на вмерзшие в снег рубины. Семь перекованных убил я таким образом, а потом завалил замерзшие тела сосной, облил маслом и поджег. Не зная, что для меня было более отвратительно — отравление или заметание следов. Волчонок скоро понял, что я уезжаю каждый день после того, как я накормлю его. Вначале он умолял меня, чтобы я брал его с собой, но однажды, когда я стоял над замерзшими перекованными, которых я убил, я услышал — Это не охота вот эта, это не работа стаи, это работа человека. Его присутствие исчезло, прежде чем я смог упрекнуть его за то, что он снова вторгся в мое сознание. Вечерами я возвращался в замок, к свежей горячей еде и теплому огню, сухой одежде и мягкой постели, но призраки перекованных стояли у меня перед глазами. Я чувствовал себя бессердечным зверем, которые наслаждаются уютом, после того, как целый день сеял за собой смерть. Единственная моя отрада, каждую ночь мне снилась Молли, и я гулял и разговаривал с ней, и не вспоминал о перекованных или об их обледенелых трупах. Наступил день, когда я выехал позже, чем намеревался, потому что Верити был в своем кабинете и задержал меня разговором. Надвигался Буран, но он не обещал быть слишком лютым. Я не собирался в этот день ехать далеко. Но я обнаружил свежий след, и след этот принадлежал гораздо большей группе, чем я предполагал. Так что я поехал дальше, насторожив все мои пять чувств, потому что шестое чувство, дар, не помогало в обнаружении перекованных. Набегающие тучи закрыли небо гораздо быстрее, чем я ожидал, а след вел меня по тропкам, проложенным там, где мы с угольком могли продвигаться только медленно. Когда я, наконец, оторвался от следа, осмирившись с тем, что на этот раз они ушли от меня, то обнаружил, что заехал гораздо дальше от замка, чем намеревался, и рядом нет никакой проезжей дороги. Поднялся отвратительный ветер, предвещавший снег. Я теснея закутался в плащ и повернул уголька к дому, предоставив ей самой выбирать дорогу и скорость. Темнота сгустилась прежде, чем мы добрались до знакомых мест, и вместе с темнотой пришел снег. Если бы я за последнее время не изучил так хорошо эти места, то, конечно, заблудился бы. Но мы двигались дальше, как казалось, прямо в ледяные объятия ветра. Холод пробирал меня до костей, и я начал дрожать. Я боялся, что эта дрожь может стать началом судорог и припадка, которого у меня давно уже не было. Я обрадовался когда ветер, наконец, разорвал покров туч, и луна немного осветила нам путь. Тогда мы прибавили шагу, несмотря на то, что угольку приходилось пробираться через свежевыпавший снег. Мы вышли из редкой березовой рощи на склон холма, который несколько лет назад сожгла молния. Ветер здесь был сильнее, потому что ничто не мешало ему. Я снова закутался в плащ и поднял воротник. Я знал, что как только мы перевалим через эту гору, я увижу огни замка, и хорошо проторенную дорогу, ведущую к дому. Поэтому я повеселел, и мы стали подниматься по склону холма. Внезапно, как удар грома, я услышал стук копыт лошади, которая пыталась набрать скорость, но что-то мешало ей. Уголек замедлила шаг потом откинула голову и заржала. В ту же секунду я увидел, как всадник выскочил из-за деревьев ниже по склону к югу от меня. Лошадь несла всадника два других человека цеплялись за нее один за грудной ремень другой за ногу всадника свет блеснул на взлетевшем и упавшем клинке и человек державший ногу всадника вскрикнул и упал в снег но другой схватился за уздечку лошади и из за деревьев выскочили еще двое преследователей набросившиеся на сопротивляющуюся лошадь и всадника я авонзил шпоры в бока уголька с ужасом узнав наезде кеттри в том что я увидел Не было никакого смысла, но это не помешало мне начать действовать. Я не спрашивал себя, что моя будущая королева делает здесь ночью без сопровождения, одна среди грабителей. Скорее я почувствовал, что восхищаюсь тем, как она держится в седле, заставляя свою лошадь вертеться и отбиваться от нападающих. Я выхватил меч, когда мы подъехали ближе, но не помню, чтобы я издал какой-нибудь звук. У меня осталось очень странное воспоминание об этой схватке. Чёрно-белая битва силуэтов. Игра горных теней совершенно беззвучная, если не считать хриплых воплей перекованных, когда они один за другим падали замертво. Одного из них кетрикин ударил в лицо, и он был ослеплен кровью, но все равно цеплялся за нее, пытаясь стащить седла. Другой, не обращая внимания на бедственное положение своих товарищей, тянул за седельные сумки, в которых, по всей вероятности, было всего лишь немного еды и бренди, взятых для прогулки уголек повернула к тому, кто все еще держался за уздечку легконожки. Я увидел, что это женщина, а потом мой меч вошел в нее и вышел так же бездушно, как если бы передо мной была куча дров. Такой странный бой. Я чувствовал кетрикин и себя, страх ее лошади и радость обученной бою кобылы, но ничего не исходило от нападавших. Совсем ничего. Ни клокочущей ярости, ни мучительной боли от ран. для моего дара Их тут вообще не было. Все равно, что снег или ветер, которые тоже сопротивлялись мне. Словно во сне, я увидел, как Кетрикен схватила одного из нападавших за волосы и отогнула его голову назад, чтобы перерезать горло. Из раны хлынула черная в лунном свете кровь, запачкав ее куртку и оставив блестящий след на шее гнедой лошади, и нападавший упал. Я поднял меч, чтобы ударить последнего, но промахнулся. кетрикин не промахнулась. Ее короткий клинок блеснул в воздухе, легко прошел через ребра в легкие и так же легко вышел обратно. кетрикин ногой отбросила обмякшее тело. «За мной!» коротко крикнула она в ночь и пришпорила свою лошадь, направляя легконожку прямо в гору. Уголек скакала так, что ее нос был у стремени Кетрикен, и мы вместе пересекли холм. Мы увидели огни оленевого замка еще до того, как начали спускаться. У подножия склона были заросли кустарника и скрытый снегом ручей, так что я пришпорил уголька, чтобы идти первым, и перехватил легконожку, прежде чем она успела провалиться и упасть. Кетрикин ничего не сказала, когда я повернул ее лошадь, но пропустила меня вперед, и мы вошли в лес по другую сторону ручья. Я двигался так быстро, как только мог, все время ожидая появления темных фигур, но мы, наконец, вышли на дорогу, за несколько секунд до того, как тучи снова сомкнулись, скрыв от нас луну. Я придержал уголька и дал лошадям отдышаться. Некоторое время мы ехали молча, настороженно прислушиваясь. Потом мы почувствовали себя в относительной безопасности, и я услышал, как Кетрикен с облегчением выдохнула. «Спасибо тебе, Фитц», — сказала она просто, — но не смогла скрыть дрожи в своем голосе. Я ничего не ответил, наполовину готовой к тому, что в любой момент она может разразиться рыданиями, и я не упрекнул бы ее за это. Но Кетрикен постепенно собралась, оправила свою одежду, вытерла клинок о штаны и вставила его в ножны. Она наклонилась, чтобы похлопать легконожку по шее и пробормотать лошади слова похвалы и утешения. Я почувствовал, что напряжение легконожки уменьшается, и одобрил то, что Кетрикин удалось так быстро завоевать доверие лошади. «Как ты оказался здесь?» «Искал меня?» — спросила она наконец. Я покачал головой. Снова начинался снег. «Я охотился и зашел дальше, чем собирался. Это только счастливый случай привел меня к вам». Я помолчал, потом рискнул спросить. «Вы заблудились? Вас будут искать?» Она шмыгнула носом и вздохнула. «Не совсем», — сказала она дрожащим голосом. «Я поехала кататься с Реголом. Еще несколько человек ехали с нами, но когда стал надвигаться шторм, мы все повернули к замку. Остальные ехали впереди, а мы с Реголом немного задержались. Он рассказывал мне легенды его родного герцогства, и мы позволили остальным уехать вперед, потому что я ничего не слышала из-за их болтовни». Она вздохнула, Голос ее звучал спокойнее, когда она продолжила. Остальные были уже довольно далеко, когда внезапно из кустарника у дороги выскочила лисица. «Следуйте за мной, если хотите увидеть настоящую охоту!» — крикнул Регал, свернул с дороги и погнался за ней. Хотел я того или нет, легконожка бросилась за ними. Регал скакал как сумасшедший, все время подстегивая лошадь кнутом. В ее голосе была сосредоточенность и удивление но также и нотка восхищения, когда она описывала принца. Легконожка не слушалась поводьев. Сперва кетрикин боялась такой скачки, потому что не знала местности и испугалась, что ее лошадь споткнется. Так что она пыталась остановить легконожку. Но поняв, что больше не видит дороги и свиты, Орегал уехал далеко вперед, Кетрикен ослабила поводье думая нагнать его. Как и следовало ожидать, когда начался шторм, она потеряла дорогу. повернула назад чтобы вернуться по своим следам, но падающий снег быстро занес их. Наконец она совсем бросила поводья, в надежде, что лошадь сама найдет дорогу домой. Вероятно, так бы оно и вышло, если бы эти дикие люди не набросились на нее. Голос Кетрикин затих. Она замолчала. — Перекованные, — сказал я ей тихо. «Перекованные — Перекованные? — повторила она удивленно. — У них не осталось сердец. Так мне объясняли. Я скорее почувствовал, чем увидел ее взгляд. Разве я такая плохая жертвенная, что есть люди, которые могли захотеть убить меня? Вдалеке послышались звуки рога, поиски. Они набросились бы на любого, кто попался им на дороге. У них даже мысли не возникло, что не стоит нападать на будущую королеву. Очень сомневаюсь, что они вообще знали, кто вы такая. Я стиснул зубы, чтобы не сказать, что в случае с Реголом это было совсем не так. Если даже он не намеревался причинить зло Кетрикен, то и не смог уберечь ее от него. Я не верил, что он вообще намеревался показать ей охоту, гоняя в сумерках лисицу по заснеженным холмам. Он хотел потерять ее и сделал это умело. «Я думаю, мой лорд будет очень сердит на меня». Она расстроилась, как ребенок. Как бы в ответ на ее слова мы обогнули гору и увидели приближающихся к нам всадников с факелами. Мы снова услышали рок, уже более отчетливо, и спустя мгновение оказались среди них. Они были передовой группой главного поискового отряда. И одна девушка сразу же поскакала назад, чтобы рассказать будущему королю, что его королева нашлась. В свете факелов стражники верите восклицали и сыпали проклятиями при виде крови, которая все еще блестела на шее легконожки. Но Кетрикен сохраняла самообладание, заверяя их, что ее крови здесь нет. Она тихо рассказывала о перекованных, которые набросились на нее, и о том, что она сделала, чтобы защититься. Я видел, как восхищаются ею солдаты. В первый раз тогда я услышал, что один из нападающих спрыгнул на нее с дерева. Его она убила первым. — С четырьмя она разделалась, и не царапины! — воскликнул один седой ветеран. И потом смущенно добавил. «Уж извините, моя леди, я не хотел сказать ничего неуважительного». «Это могла бы быть совсем другая история, если бы не появился фиц тихо сказала Кетрикин. Восхищение стражников только возросло от того, что она не стала хвалиться своим триумфом. Они громко поздравляли ее и сердито обещали на завтра прочесать местность вокруг замка. «Это позор для всех нас!» что наша собственная королева не может ездить тут в безопасности, заявила одна женщина. Она положила руку на рукоять клинка и поклялась, что завтра покроет его кровью перекованных. Несколько других последовали ее примеру. Разговор становился все громче, и облегчение от того, что королева теперь в безопасности, только подливало масло в огонь. Триумфальное шествие к дому остановилось, как только появился Верити. Он примчался бешеным галопом на взмыленном коне. Тогда я понял, что поиски были долгими, и мог только догадываться, по скольким дорогам проскакал верите после того, как получил известие, что его леди пропала. «Как ты могла быть такой глупой, чтобы зайти так далеко, потеряв дорогу?» были его первые слова. Голос его был строгим. Я увидел, что гордо поднятая голова Кетрикен напускается и услышал невнятное объяснение ехавшего рядом со мной солдата. С этого момента все пошло наперекосяк. Верите не бронил свою леди на глазах у людей, но я заметил, как он вздрогнул, когда она рассказала, что с ней случилось, и как она убивала, защищаясь. Он был недоволен, что она при всех рассказывает о перекованных, достаточно храбрых, чтобы напасть на королеву у самого Оленьего замка. То, что Верите хотел сохранить в тайне завтра будет обсуждаться на каждом углу и люди будут говорить что перекованные к тому же осмелились напасть на королеву верите метнул в меня убийственный взгляд как будто это было делом моих рук и грубо потребовал свежих лошадей у двоих стражников чтобы вместе со своей королевой вернуться назад в замок он галопом понесся по дороге уводя кетрикин за собой как будто от этого зависело насколько серьезный урон будет нанесен безопасности замка он видимо не понимал, что лишает своих стражей чести благополучно привести ее домой. Я медленно поехал с ними, пытаясь не слышать ропота солдат. Они не корили в прямое будущего короля, зато всю дорогу хвалили королеву за присутствие духа. Если они и думали что-нибудь о поведении регала то ничего об этом не говорили. Позже этой ночи в конюшнях, после того, как вычистил уголька, Я помог Баричу и Хэнсу привести в порядок легконожку и коня верите Барич ворчал, что оба животных были сильно загнаны. Легконожку слегка поцарапали во время нападения, а рот ее был поврежден, когда у Кетрикин пытались вырвать поводье Но в общем и целом лошади отделались легко. Барич послал Хэнса приготовить теплое пойло для них обоих, и только после этого, понизив голос, рассказал мне, как Регал пришел отдал свою лошадь и поднялся в замок, даже не упомянув Кетрикен. Барич забеспокоился, когда один из конюшенных мальчиков спросил, где легконожка. Когда Барич отправился узнать, в чем дело, и обратился к регалу принц ответил, что полагал, будто Кетрикен осталась на дороге и вернулась вместе со своими провожатыми Так что тревогу поднял Барич, а регал очень неопределенно говорил о том, где он ушел с дороги и в каком направлении лисица увела его, и, возможно, Кетрикен. Следы были хорошо заметены, — пробормотал Барич, когда вернулся Хэнс. Я знал, что он говорит не о лисице. Когда этой ночью я поднимался в замок, ноги мои были налиты свинцом, и не меньшая тяжесть лежала на сердце. Я не хотел представлять себе, что чувствует Кетрикен, и также не хотел думать, о чем судачат в караульной. Я стянул с себя одежду, упал на кровать и мгновенно провалился в сон. В снах меня ждала Молли, и это был единственный покой, который я знал. Вскоре меня разбудили. Кто-то колотил в мою запертую дверь. Я встал и открыл ее. На пороге стоял заспанный паж Его послали вызвать меня в кабинет верите Я сказал ему, что знаю дорогу, и отослал досыпать. Поспешно одевшись, я помчался вниз по ступенькам. Что еще за несчастье на нас свалилось? Верити ждал меня. Огонь в камине был почти единственным источником света в комнате. Волосы у принца были всклокочены, и он натянул халат на ночную рубашку. И ясно было, что он и сам только что встал с постели, я сжался, ожидая услышать новости, которые он собирался сообщить мне. «Закрой дверь», — скомандовал он мне кратко. Я закрыл, а потом подошел и встал перед ним. Я не мог понять, сердитым или веселым был блеск в его глазах, когда принц внезапно спросил кто эта леди красные юбки, и почему она мне снится каждую ночь. Я потерял дар речи. Я отчаянно размышлял, насколько глубоко он проникал в мои сны. От смущения у меня кружилась голова. Если бы я стоял голым на глазах у всего двора, я бы не чувствовал себя хуже. Верите отвернулся и издал звук, который можно было принять за смешок. «Ну, мальчик, не то чтобы я не мог понять тебя, я не хочу влезать в твою тайну». — Это ты ее в меня вбиваешь, особенно эти последние несколько ночей. А мне нужно спать, а не вскакивать с постели в лихорадке от твоей любви к этой женщине. Он внезапно замолчал. Мои щеки пылали жарче любого камина. — Так, — сказал Верите смущенно, — садись. Я собираюсь научить тебя хранить свои мысли так же, как ты умеешь держать свой рот на замке. Он покачал головой. — Странно, фиц что ты временами можешь полностью закрыться от моей силы, а по ночам выплескиваешь свои самые личные желания, как волк, воющий в лесу. Я думаю, это происходит из-за того, что с тобой сделал Галин, если бы мы могли это исправить. Но мы не можем. Я буду учить тебя, чему могу и когда смогу. Я не шевелился. Ни один из нас не смел поднять глаза на другого. Подойди сюда, грубовато повторил верите Сядь здесь, рядом со мной. Смотри в огонь. На протяжении часа он давал мне упражнения, которые я должен был повторять, чтобы сохранять мои сны при мне или, скорее, вообще не видеть снов. С упавшим сердцем я понял, что потеряю даже мою воображаемую Молли, так же, как потерял настоящую. Он почувствовал, как я помрачнел. «Ну, Фитц, это пройдет. Держи себя в узде и терпи. Это можно сделать. Возможно, настанет день» когда ты будешь мечтать о том, чтобы твоя жизнь была так же свободна от женщин, как сейчас. Я вот мечтаю. Она не хотела заблудиться, Сир. Верите уничтожающий посмотрел на меня. намерение не меняет результатов. Она будущая королева, мальчик. Она всегда должна думать не один, а три раза, прежде чем сделать что-нибудь. Она сказала мне, что легконожка кинулась за лошадью Регала и не слушалась узды. За это вы можете винить Барича и меня. Предполагалось, что мы вышкалили эту лошадь. Он внезапно вздохнул. Наверное, так. Считай, что я тебя отругал, и скажи Баричу, чтобы нашел моей леди менее норовистую лошадь. Пусть ездит на ней, пока не научится. Он снова тяжело вздохнул. Полагаю, она воспримет это как наказание. Она грустно посмотрит на меня своими огромными синими глазами и не возразить ни слова. Что ж, ничего не поделаешь. Но разве так необходимо было убивать и весело рассказывать об этом, что подумают о ней мои люди? У нее вряд ли был выбор, сир. Разве лучше было бы, если бы она умерла? Что же до людей, солдаты, которые первыми нашли нас, сочли ее отважной и сильной, неплохие качества для будущей королевы, сир. А женщины вашей стражи особенно тепло говорили о ней, когда мы возвращались. Теперь они признают леди Кетрикен своей королевой гораздо искренней, чем если бы она была рыдающим, трусливым существом. Они, не раздумывая, последуют за ней куда угодно. В такое время, как наша, королева с кинжалом способна дать людям больше мужества, чем женщина, которая увешивает себя драгоценностями и прячется за стенами замка. «Возможно», — тихо сказал верите Я чувствовал, что он не согласен. Но теперь все узнают о перекованных которые собираются вокруг Бакипа и Оленьего замка. Они также узнают, что решительный человек может защититься от них. А судя по тому, что говорили ваши стражники, когда возвращались, я думаю, что спустя неделю перекованных станет гораздо меньше. Это мне известно. Некоторые будут убивать своих родных, перекованные они или нет, но мы проливаем кровь своего народа. Я надеялся, что моим стражникам не придется убивать моих же людей небольшая пауза возникла между нами когда мы оба отметили что ту же работу он без всяких угрызений совести поручил мне убийца вот подходящее слово для меня у меня нет чести которую следовало бы хранить понял я неправда фиц ответил верите на мою мысль ты хранишь мою честь и я уважаю тебя за это ты делаешь то что должно быть сделано грязная работа тайная работа «Не стыдись того, что тебе приходится делать, чтобы сохранить шесть герцогств. Не думай, что я не ценю твою работу только потому, что она должна оставаться в тайне. Сегодня ты спас мою королеву. Этого я тоже не забуду». Ей не очень-то требовался спаситель, сир. Думаю, что даже одна она бы выстояла. «Что ж, мы не будем думать об этом». Он помолчал, потом сказал, замявшись. Я должен наградить тебя, знаешь ли. Когда я открыл рот, чтобы возразить, верить и поднял руку, останавливая меня. Я знаю, что ты ничего не требуешь. Я также знаю, что между нами уже так много всего, что ничто не может быть равноценным моей благодарности. Но большинство людей ничего об этом не знают. Разве ты хочешь, чтобы в городе говорили, что ты спас жизнь королеве, а будущий король даже не счел нужным выразить тебе свою признательность? Но я в растерянности. Не знаю, что тебе подарить. Это должно быть что-то заметное, и ты должен некоторое время носить это с собой. Кое-что о правилах этикета я знаю. Меч? Что-нибудь получше того куска железа, что был при тебе сегодня. Это старый клинок, с которым ход велела мне упражняться, — защищался я. Он работает? Надо полагать. Я прикажу ей выбрать для тебя что-нибудь получше и немного поработать над украшением рукояти и ножен. Это подойдет? Думаю, да, — сказал я с той же неловкостью, что и принц. Хорошо. Вернемся в постель, а? И теперь я смогу спать, да? На этот раз в его голосе отчетливо прозвучала насмешливая нотка. Щеки мои снова запылали. Сир, я должен спросить. Я пытался найти слова. Вы знаете... «Кто мне снился?» Он медленно покачал головой. «Не бойся, ты ее не скомпрометировал. Я знаю только, что она носит синие юбки, но ты видишь их красными, и что ты любишь ее со всем пылом, присущим юности. Не пытайся перестать любить ее, только перестань распространять любовь силой по ночам. Я не единственный, кто открыт такой силе, хотя думаю, только я могу так явственно различать твой знак на этих снах. И все-таки будь осторожен. Круг Галина не лишен силы, хотя они и не умеют использовать ее. Человека можно погубить, если его враги узнают из его снов, кто особенно дорог ему. Будь настороже. Он невольно усмехнулся. И надейся, что у твоей леди красной юбки нет силы в крови, поскольку если она хоть немного наделена нашей магией, то наверняка слышала тебя все эти бесконечные ночи. И вложив эту потрясающую мысль в мою голову, он отпустил меня в мою комнату и в постель. «В эту ночь я больше не спал».